221 гуру. Область мысли и духа темы замечательна, что свободна от всех земных ограничений. В ней сознание действует, не будучи связано обычными представлениями. Раскрепощение мысли из темницы плотных условий является задачей ученика. Не ограничивайте ничем, Полетов мысли — никакими земными соображениями. Мир мысли есть тот самый мир, где все возможно и все достижимо, и он существует. Не как абстракция, но как живой, реальный и действительный мир.